Голова пятнадцатая. «Хорошо быть женатым на женщине, которая не дрожит от страха за тебя, когда ты на работе», — сказал Франклин, придавая снеге в удобном кресле на террасе. «Бывает, что дрожу», — призналась Индра. «Не люблю я эти глубоководные затеи. Случись там что-нибудь, и ты пропал». «Что десять футов, что десять тысяч. Утонуть одинаково легко» сам знаешь, что вздор говоришь. Кроме того, я ещё ни разу не слышала, чтобы смотритель просто утонул. Когда погибнет китопас, это происходит далеко не так просто и мило. Ну ладно, я заря затеял этот разговор, виновато сказал Франклин и оглянулся. Не слышал ли их Питер? Но неужели ты всерьёз волнуешься из-за операции Перси? Пожалуй, нет. Мне тоже не терпится увидеть, как вы его поймаете. Ещё интереснее, сумеет ли доктор Робертс сохранить его живым в неволе? Индра поднялась и подошла к книжной полке. Долго рылась в груде бумаг и журналов, наконец извлекла нужную книгу. Вот послушай, продолжала она. И учти, что это было написано почти 200 лет назад. Она принялась читать внятно, раздельно, словно перед студентами в аудитории. Сперва Франклин слушал не очень внимательно, но незаметно для себя увлёкся. Возникла огромная белая масса. Она поднималась всё выше и выше над морской лазурью, и казалось, перед носом нашего корабля переливается блеском снежная лавина, только что скатившаяся с гор. Она пролежала так несколько секунд, Затем медленно стала погружаться и совсем ушла под воду потом снова всплыла и безмолвно застыла мерцая на китане похоже и всё же это верно моби дик подумал деггу фантом опять исчез в уморь когда же он показался вновь чей-то крик пронзил каждого как ножом и разогнал дремоту негр кричал смотрите Опять вон он всплыл прямо на носу, белый кит, белый кит. Быстро были спущены на воду четыре лодки, в первой сидел Ахаб, и все помчались к добыче. Вскоре она погрузилась. Мы сушили вёсла, ожидая, когда животное покажется вновь. И гляди, Оно медленно всплыло ещё раз в том самом месте, где исчезло. Все мысли о мобидике на время вылетели у нас из головы при виде поразительнейшего из созданий, какие когда-либо являлись человеку из тенеков морской пучины. Испалинская рыхлая туша, несколько ферлонгов в длину и столько же в ширину белесая, сверкающая, лежала на поверхности воды, и множество длинных рук простиралось в разные стороны из ее середины. Они крутились, извивались, будто анаконды, готовые схватить все без разбора, что окажется в пределах их досягаемости. Ни переда, ни зада, и никакого подобия чувств или инстинктов. Бесформенная, иная, иная. Чудовищное, невероятное проявление жизни корчилось среди волн. С глухим протяжным всплеском оно снова скрылось, и Старбак, не отрывая глаз от изрытой воды, в отчаянии воскликнул: "Лучше бы мне увидеть моби дика и сразиться с ним, чем видеть тебя, белое привидение". "Что это было, сэр?" спросил Фласк сам великий кальмар, о котором говорят, что редкий китабоец, повстречавший его, возвращался в свой порт. Но Ахаб ничего не сказал. Развернув лодку, он пошёл обратно к судну, и остальные безмолвно последовали за ним. Индра выдержала паузу и закрыла книгу, ожидая, что скажет муж. Франклин поёжился в своём удобном кресле, и задумчиво произнёс Не помню этот кусок. А может быть, вообще не дошёл до него. Очень точно схвачено. Только зачем этот кальмар всплыл? Наверное, он умирал? Ночью они иногда поднимаются к поверхности, но днём не всплывают. А у Мелвилла сказано, что было голубое ясное утро. Допустим, — А сколько в нем было, если перевести на футы? — Можно сравнить его с перси? — По нашим фото получается, что длина перси от плавников до кончиков щупалец — 130 футов. — Выходит, он больше самого большого замеренного синего кита. — Да, на несколько футов. — Но весит, конечно, раз в десять меньше. Франклин встал и и вышел в соседнюю комнату за справочником. Индра услышала, как он негодующе фыркнул. "Ну что там?" спросила она. "Тут написано, что ферлонг устаревшая мера длины, равная 1/8 мили. Твой Мелвилл несёт что-то несусветное. Он обычно очень точен во всяком случае, когда говорит о китах. Но ферлонг Это в самом деле странно, и удивительно, что никто до сих пор не обратил на это внимания. Наверное, он хотел написать фетом, а, может быть, наборщик ошибся. Возможно, Франклин поставил на место справочник и вернулся на террасу в ту самую минуту, когда туда ворвался Дон Берли. Дон поднял Индру на руки, запечатлел у неё на лбу браски поцелуй и бережно опустил её в кресло шли уолт за громохолон вещи собраны я подброшу тебя до аэродрома где там питер прячется спросил франклин питер иди сюда проводи меня папе пора на работу клубок неукротимой энергии выкатился на террасу и взлетел на руки отца чуть не сбив его с ног а ты купишь мне кальмала крикнул четырёхлетний питер Вот тут ты знаешь зачем я еду? Как же? Утром в последних известиях передавали: ты ещё спал, объяснила Индра. И показали отрывок из донного фильма. То чего я больше всего боялся. Теперь за нами повсюду будут тащиться толпы операторов и репортёров, и непременно что-нибудь сорвётся. Не бойсь, на дно они за нами не пойдут, возразил Дерли. Надеюсь. Только ты и не забываешь, что не у нас одних есть подводные лодки. Как ты уживаешься с ним? обратился Дон к Индре. Он всегда видит во всём плохие стороны. Не всегда, улыбнулась Индра, отдирая сына от отца. Два раза в неделю он бывает весёлым. Улыбка сошла с её лица, когда она проводила взглядом шуршащую приземенную спортивную машину. Индра очень тепло относилась к Дону, видя в нём как бы члена семьи. Иногда он беспокоил её. До сих пор не женился, не остепенился, нынче здесь, завтра там. Неужели его устраивает такая беспорядочная жизнь? С тех пор как они его знают, он всё время либо на воде, либо под водой. Если не считать бурную отпускную пору, во время которой их дом служит ему базой. Они сами его приглашали и всё-таки испытывали замешательство всякий раз, когда приходилось за завтраком вести милую беседу с новой незнакомкой. Конечно, Франклин и Индра тоже немало разъезжали, но у них всегда было место, которое они могли назвать домом. Сперва комната в Брисбене, где с рождением Питера кончилась её короткая, но приятная карьера преподавателя Квинслендского университета, затем бунгало на Фиджи с качущейся течью в крыше, которую строители никак не могли выследить. Квартира в посёлке Китабоев на острове Южная Георгия, Индра до сих пор помнила запах отбросов и кружащейся над разделочным цехом полчущейся чаек. Наконец, это дом, из которого открывается вид на соседние острова Гавайского архипелага. 4 места за 5 лет. Это может показаться многовато, но любая жена смотрителя скажет вам, что это ещё ничего. Индра не очень сожалела о том, что в её карьере наступил перерыв. Вот подрастёт немного Питер, и можно будет вернуться к научной работе. Она и теперь читала всю специальную литературу, следила за текущими исследованиями. Несколько месяцев назад журнал «Хрящеперых» поместил ее письмо о возможных путях эволюции акулы Скапаноринхус Овстонни. И Индра с наслаждением окунулась в полемику с пятью учеными, которые разбирались в этом вопросе. Пусть даже её мечты не сбудутся, всё равно приятно знать, что в твоих силах приуспеть и тут и там, так говорила себе Индра Франклин, домашняя хозяйка и ихтиолог, направляясь на кухню, чтобы приготовить поесть своему вечно голодному отпрыску. Плавучий док переоборудовали так, что конструктор вряд ли узнал бы своё детище. Во всю его длину простиралась укреплённая на изоляторах сетка из толстой стальной проволоки. Над сеткой растянули брезентовый полог, чтобы защитить от солнечных лучей чувствительные глаза и кожу персик. Внутри док освещали только жёлтые лампочки. Впрочем, сейчас широкие ворота в обоих концах огромного бетонного ящика были открыты, и пропускали воду и солнечный свет. С облепленного людьми переходного мостика, возле которого были причалены обе подводные лодки, доктор Робертс давал последние указания водителям. Я постараюсь поменьше надоедать вам, говорил он. Но вы уж сами не забывайте нам рассказывать, что у вас делается. Связного репортажа не ждите, нам будет не до этого, ухмыльнулся Дон. Но в общем, постараемся Ну, а если что, приключиться, сразу голос подадим. Ты готов, Олд? Готов, ответил Франклин, спускаясь в люк. До свидания. Через 5 часов увидимся и Перси прихватим, надеюсь. Они полным ходом пошли вниз. Меньше чем через десять минут лодки погрузились на четыре тысячи футов, и на экранах телевизора и гидролокатора открылся знакомый бугристый ландшафт, но они нигде не видели мигающей звезды, которой должна была выдать Перси. «Надеюсь, дело не в маяке», — заключил Франклин свой доклад ученым. «Если он вышел из строя, на поиски может уйти не один день». — Думаешь, он ушел отсюда? — спросил Дон. — Я бы не удивился. Из мира солнца и света, до которого была почти целая миля, к ним донесся твердый и уверенный голос доктора Робертса. Он либо в расщелине прячется, либо закрыт скалой. Вы вот что, поднимитесь футов на пятьсот, чтобы неровности не мешали, и походите на высокой скорости. Радиус действия маяка больше мили. Вы его быстро отыщете. Час спустя голос учёного звучал уже не так уверенно, и реплики, которые доносил его вниз гидроакустический передатчик, показывали, что репортёры и операторы телевидения начинают терять терпение. Осталось одно место, сказал наконец Робертс. — Если Перси не ушел совсем из этого района, если маяк работает, ищите его в каньоне Миллера. — Там пятнадцать тысяч футов, — возразил Дон, — а наши лодки рассчитаны на двенадцать. — Знаю, знаю. Но ведь он не обязательно на дне сидит. Скорее всего, охотится где-нибудь на склонах. Вы его сразу увидите, если он там. — Ладно. — Ладно. — отозвался Франклин без особого воодушевления. — Посмотрим. Но если он глубже двенадцати тысяч, мы за ним не пойдем. На экране гидролокатора на светлой плоскости морского дна четко выделялась черная брешь каньона. Мчась со скоростью сорока узлов, лодки стремительно приближались к цели. Франклину подумалось, что под водой никто не сравнится с ними в ходе. Ему довелось как-то раз лететь на малой высоте в районе Гранд-Каньона, и он помнил, как равнина внизу вдруг оборвалась и разверзся зияющий провал. И хотя он сейчас видел только картинку, нарисованную отражением зондирующих дно импульсов, проход над гранью ещё более могуче расселены в морском дне вызвал то же самое чувство. Звенящий от возбуждения голос Дона прервал его размышления. "Вон он. В тысячи футах под нами. Пожалей мои барабанные перепонки", пробурчал Франклин. "Я и так его вижу". Обозначая отвесный склон каньона в середину экрана сверху вниз, села чёткая почти вертикальная линия, а вдоль этой линии ползла крохотная мигающая звёздочка, которую они искали. Работяга Маяк выдал преследователям Перси. Они доложили доктору Робертсу. Франклин представил себе, какое лекарие царит наверху, кое что просочилось к ним вниз через микрофон. Наконец Робертс, заметно волнуясь, спросил: "Как, по-вашему, удастся выполнить наш план?" "Попробуем ответил Франклин Конечно, стенка будет мешать. Надеюсь, в ней нет пещер, перси не скроется. Ты готов, Дон? Командуй. Пойду за тобой вниз. Мне кажется, мы доберёмся до него без моторов. Поехали. Франклин заполнил водой носовые цистерны и пошёл круто вниз, надеясь, что планирует без сумна. Терси, конечно, научился быть осторожным. Он, наверное, обратится в бегство, как только заподозрит неладное. Кальмар продолжал рыскать вдоль склона. Удивительно, какую пищу он может найти в таком безотрадном, безжизненном на вид месте. Рывками выталкивая воду из мантийной полости через воронку, Верси двигался вперёд и, судя по всему, ещё не заметил их. 200 футов, включая огни, сказал Франклин Дону. Что толку? Видимость сегодня меньше 80 футов. Ничего, я ближе подойду. Есть. Увидел. Идёт на меня. Фрэнклин не очень-то рассчитывал, что такое умное животное, как Перси, второй раз клюнет на ту же удочку. Но в следующий миг лодку тряхнуло, могучие щупальцы сомкнулись вокруг неё и по корпусу заскребли жёсткие когти. Он знал, что ему не грозит никакая опасность, даже самому сильному животному не смять оболочки, выдерживающие давление в тысячу тонн на квадратный фут, и все-таки ему было не по себе от этого липкого, скребущего звука. И вдруг тишина. А затем раздался голос Дона. — Ух ты! Вот это зелье! Мигом подействовало! Перси в нокауте! — Перси в нокауте! Дружже последовал тревожный возглас доктора Робертса: "Не переусердствуй, ти. Он должен двигаться и дышать". Дон не ответил. Он был слишком занят. Выполнив роль приманки, Франклин мог только смотреть, как его товарищи ловко маневрируют вокруг огромного моллюска. Анестетическая бомба совсем оглушила кальмара, и он медленно погружался, вытянув вверх Ослабевшие щупальца чудовища отрыгнуло свой обед, и из грозного клюва вырвались куски рыбы до фута величиной. "Ты можешь зайти снизу", крикнул Дон. "Я не поспеваю за ним, он тонет слишком быстро". Франклин включил двигатель из заложил крутой вираж. Послышался мягкий стук, словно на тротуар упал сорвавшийся с крыши снег. Это 5-10 тонн живого студня легли на подводную лодку. Отлично. Держи его, сейчас я подойду. Франклин на время как бы ослеп, но по доносившемуся снаружи звуком он мог себе представить, что происходит. Наконец, Дон торжествующе воскликнул: "Есть, можно идти". Лодка Франклина освободилась от ноши, и он снова видел. Да, перси попался. Толстая эластичная лента надёжно обхватывала его тело в самом узком месте позади пловников. 100-футовый трос соединял ленту с лодкой Дона, скрытой в подводной мгле. Перси плыл на буксире за лодкой задом наперёд, как обычно плавают кальмары. Не будь он оглушён, ему бы ничего не стоило вырваться. Теперь же Хамуд позволял Дону тянуть кальмара в любую сторону. Иное дело, когда Перси начнёт приходить в себя. Франклин сжато описал эту картину терпеливо ожидающим их товарищам. Наверное, его слова сразу идут в эфир. Хорошо бы Индра и Питер слушали сейчас, но надо следить за Перси. Начался подъём. Они могли идти со скоростью не больше двух узлов, чтобы не сорвался хомут. Уж очень тяжела эта огромная скользкая масса. Да и всё равно им всплывать 3 часа. Перси должен постепенно приспосабливаться к перемене давления если учесть что кошелот который дышит лёгкими а значит более уязвим поднимается с такой же глубины за 10-20 минут это пожалуй излишняя предосторожность но добыча была слишком редкостная и доктор робертс не желал рисковать прошёл почти час они уже достигли отметки 3000 футов когда перси начал приходить в себя Два самых длинных щупальца, усеянных на конце огромными присосками, селюстремлённо зашевелились. Ожили чудовищные глаза, способные, казалось, заворожить человека, как это было с Франклином, когда он смотрел в них с расстояния 5 футов. Олтер тотчас доложил обо всём доктору Роберцо, не подозревая, что говорит лихорадочным шёпотом. Он услышал облегчённый вздох. Отлично, воскликнул учёный. Я уже боялся, что мы его прикончили. Вам не видно, он дышит как следует? Сифон сокращается. Франклин опустился на несколько футов, чтобы лучше видеть торчащую из мантийной щели кальмара месистую воронку. Воронка то открывалась, то закрывалась, поначалу неравномерно, затем всё ритмичнее и сильнее. Превосходно, обрадовался доктор Робертс. Значит, он в полном порядке. Если начнёт артачиться, угостите его маленькой бомбой, но только в самом крайнем случае. Что считать крайним случаем? Сейчас Перси светился красивым голубым светом и волекорос смотреть даже при выключенных прожекторах. А голубой цвет, говорил доктор Робертс, признак того, что кальмар возбуждён. — Самое пора действовать. — Ну-ка, пускай бомбу, Дон, а то он очень уж оживился. — Есть, пошла. Стеклянный шар пересек экран Франклина и пропал вдали. — Черт, его штука не взорвалась! — крикнул он. — Давай еще одну. — Есть, дать еще одну. Надеюсь, это сработает. У меня всего пять штук осталось. Но и вторая наркотическая бомба не взорвалась. Франклин вообще не увидел ее. Зато он отметил про себя, что Перси, вместо того, чтобы притихнуть, с каждой секундой становится все бодрее. Восемь коротких щупалец, коротких рядом с ловчей парой, достигающей почти ста футов, непрерывно переплетались. Как там у Мелвила? Извивались, будто анаконды. Нет, это сравнение, пожалуй, не подходит. Скорее, кальмар сейчас напоминает скрягу, этого подводного шейлока, который алчно потирает руки, созерцая своё сокровище. Так или иначе, на душе как-то нехорошо от зрелища этих щупалец толщиной около фута, которые шевелятся в двух ярдах от тебя. Попробуй следующую, сказал он Дону. Если мы его не усмирим, он уйдёт от нас. Фрэнклин облегчённо вздохнул. Через экран поплыли сверкающие осколки разбитого стекла. Они были бы невидимы в воде, если бы на них не падали лучи его ультрафиолетовых прожекторов. Впрочем, Фрэнклину сейчас было не до того, чтобы размышлять над этим явлением. Его занимало лишь то, что Перси перестал разжигать в себе злобу и присмирел. Ну что там, — донесся сверху жалобный голос доктора Робертса. — Это ваше чертово зелье. Две бомбы в холостую. У меня осталось только четыре. — При таком проценте отказов, дай бог, чтобы хоть одна сработала. — Не понимаю, в чем дело. Мы проверяли механизм в лаборатории, он действовал отлично. — А вы испытывали его при давлении сто атмосфер? — Хм, нет. Разве это необходимо? Возг, который вырвался у Дона, выразил всё, что он думал о биологах, возомнивших себя инженерами. 5 минут всплытия продолжалось при полном молчании. Наконец, доктор Робертс, заметно смущённый, снова подал голос. Ну, если нельзя положиться на бомбы, пожалуй, стоит прибавить ход. Он начнётся минут через 30. Идёт. Я удваиваю скорость. Только бы хомут не соскользнул. 20 минут прошло спокойно, а затем начались осложнения. Он опять оживает, доложил Франклин. Наверное, скорость повлияла. Я этого боялся, ответил доктор Робертс. Терпите сколько можно, потом пускайте бомбу. Не может быть, чтобы все четыре подвели. В ту же секунду кто-то ещё включился в их сеть. Говорит капитан. Наблюдатель заметил кошелотов, дальность 2 мили, похоже, идут к нам. Проверьте-ка, у нас нет горизонтального локатора. Франклин включил дальнобойный индикатор и тотчас поймал приметные эхосигналы. Ничего страшного, сказал он. Если подойдут слишком близко, мы их отпугнём. Переведя взгляд на экран телевизора, он обнаружил, что Перси резвится вовсю. "Давай бомбу", крикнул он Донну. "И моли Бога, чтобы не отказала. Сегодня я не бьюсь об заклад", ответил Дон. "Ну как? Пустышка, следующую. Осталось 3. Пошла". "Я её даже не заметил, не сработало. Осталось 2". А теперь одна. Опять холостой. Как нам быть, доктор? Рисковать последней? Боюсь ещё немного и Перси вырвется. У нас нет другого выхода. Голос доктора Робертса выдавал его тревогу. Давайте, Дон. Есть! Торжествующе крикнул Франклин. Нокаут. Как вы думаете, надолго? Нет сил и 20 минут. Так что вы всплывайте, не мешкайте. Мы как раз над вами. Но не забывайте, что я вам говорил, не меньше 10 минут на последние 200 футов. Столько усилий потрачено, не хватало, чтобы всё дело испортила бара травма. Эй, постойте, вступил Дон. Я с этих кошелотов глаз не спуская, они прибавили ходу и идут прямо на нас. Должно быть, заметили Перси или маяк который мы в него воткнули. Ну и что? отозвался Франклин. Мы их отгоним нашими. Да, вот именно, Олд. Ты позабыл, мы не на дозорных лодках, у нас нет сирен, а гул двигателей на Кошелёте не действует. Это верно. Хотя лет 50 назад, когда китов чуть не истребили, шума двигателей было бы вполне достаточно. Но с той поры в мире китов сменилось больше десятка поколений. Нынешние кошалоты не шарахались от подводных лодок, тем более, когда их манил лакомый кусок. На самом деле, перси сейчас за себя не постоит. Как бы кальмара ни съели прежде, чем они упрячут его в клетку. Ну, мне кажется, мы успеем, сказал Франклин, озабоченно прикидывая скорость кошалотов. Никто не мог предусмотреть такой помехи. И ведь во время подводных операций всегда так. Непременно на корягу напоришься. — Пойду побыстрее к отметке двести футов, — снова заговорил Дон. — Там выждем, сколько можно, и к доку. — Что скажете, доктор? — Больше ничего не остается. Только не забывайте, эти киты, когда надо, развивают пятнадцать узлов точно развивают, но не надолго. Даже если обед из подноса уходит. Поехали. Лодки ускорили всплытие, кругом стало светло, и чудовищное давление постепенно ослабло. Догнаться они вернулись в узкую зону, доступную подводному пловцу без скафандра. Меньше 100 ярдов оставалось до плавучей базы, но эта последняя ступень на пути к поверхности была самой критической. На протяжении 200 футов давление понижалось с восьми атмосфер до одной. В теле перси не было замкнутых воздушных полостей, которые могли бы лопнуть при чрезчур быстрым всплытии, но поди поручись, что никакие внутренние органы не пострадают. Киты вполумиле доложил Франклин. Кто сказал, что они не могут долго идти с такой скоростью? Через 2 минуты будут здесь. Не подпускайте их, придумайте какой-нибудь способ, взмолился доктор Робертс. Что вы предлагаете? не без иронии осведомился Франклин. Ну попробуйте сделать вид, что вы их атакуете. Может быть, это заставит их отступить. Не смешно, подумал Франклин. Но другого выбора не было. Он бросил напоследок еще один взгляд на явно оживающего Перси и пошел средним ходом навстречу кашалотам. Прямо по носу было три эхо-сигнала, не очень крупные, но это не утешало Франклина. Даже если это самки, каждая из них в десять раз больше слона, а скорость сближения достигала сорока миль в час и хотя он изо всех сил старался шуметь прокул от этого пока не было а тут ещё голос дона перси просыпается зашевелился я чувствую идите в док скомандовал доктор робертс мы открыли ворота будьте готовы закрыть их как только я отдам трос я пройду насквозь мне вовсе не улыбается быть в одной банке с перси когда он смкнёт в чём дело франклин слушал всё это вполуха три эхо угрожающе близко надвинулись на лодку неужели киты раскусят его ложный выпад косалоты едва ли не самые драхливые среди обитателей моря этим они также отличаются от своих травоядных родичей как дикие буйволы от стада примированных гернзеев Заключительная глава Моби Дика написана под впечатлением случая, когда кошалот напал на Эссекс и потопил судно. Франклин совсем не мечтал вдохновить современного писателя на продолжение этой книги. И всё же, хотя всего 15 секунд отделяло его от них, он держал прежний курс. Ага, расходятся в стороны, струсили? Ну, во всяком случае, растерялись. Видимо, шум двигателей сбил на стройку их локаторов. Он сбросил ход, и три кита с любопытством закружили вокруг него в ста футах. То один, то другой силуэт мелькал на телевизионном экране, как он и думал, молодые самки. Жаль, что они, по его милости, остались без своей законной добычи — кальмара. Фрэнклин сорвал атаку Кошелотов, остальное зависело от Дона. К судя по коротким и порой не совсем деликатным возгласам, которые вырывались из динамика, ему приходилось нелегко. Перси ещё не очнулся совсем, но уже почуял неладное и начал отбиваться. Последний акт был лучше всего виден с плавучего дока. Дон всплыл в 50 ярдах от него, и тотчас море за кормой лодки превратилось в колышущееся бурлящее желе. Развив предельную скорость, Дон пошёл на открытый ворот. Перси как-то вяло попытался ухватиться за створку щупальцем, словно он чуял, что ему грозит заточение, но разгон был чересчур велик, и щупальце разжалось. Как только кальмар ощутился в ловушке, тяжёлые стальные ворота стали смыкаться, будто огромные челюсти, и Дон отпустил буксирный конец, прикреплённый к хумуту, который обхватывал тело добычи. Немедленно, ни секунды, он выскочил из вторых ворот, они уже сдвигались. Весь этот манёвр занял меньше 15 секунд. Когда Франклин вышел на поверхность, окружённый тремя разочарованными, но нисколько не враждебными кошелотами, остальным участникам операции было не до него. Все до единого, кто с трепетом, кто с торжеством, кто с любопытством, а кто с откровенным недоверием, не отрываясь смотрели на чудовище, которое заметно оживилось с тех пор, как попало в бетонный резервуар. Два десятка труб насыщали воду пузырьками воздуха, и организм Перси быстро освобождался от последних остатков дурманящего снадобья. При свете тусклых жёлтых ламп гигантский кальмар принялся исследовать свою тюрьму. Сперва он медленно проплыл из конца в конец прямоугольной коробки, ощупывая стены. Потом два огромных ловчих щупальца поднялись над водой и протянулись к затаившим дыхание людям, которые заполнили галереи дока. Щупальца кальмара коснулись наэлектризованной проволочной сетки и молниеносно отпрянули. Перси повторил эксперимент дважды, прежде чем убедился, что с этой стороны выхода нет. И всё это время он не сводил с зрителей лилипутов взглядом, исполненным, казалось, разума, ничуть не уступающего их интеллекту. Когда Дон и Франклин поднялись на борт, кальмар, как будто уже успел смириться с неволей, и даже слегка заинтересовался брошенной ему рыбой. Два смотрителя подошли к доктору Робертсу и с галереи впервые по-настоящему увидели чудовище которые вытащили из морской пучины. Они долго рассматривали эти сильные, гибкие щупальца стофутовой длины, несчётные присоски с жёсткими крючьями, медленно пульсирующий сифон, громадные глаза хищника, вооружение которого превосходило всё, что когда-либо видел свет. Наконец Дон высказал мысль обоих. Что ж, получайте, доктор. Надеюсь, вы знаете, как с ним управляться. Доктор Робертс самоуверенно улыбнулся он чувствовал себя очень счастливым однако в душу его уже закралась тревога учёный не сомневался что справится с перси но сумеет ли он столковаться с начальником отдела китов когда начнут поступать счета за научную аппаратуру которую нужно заказать и за горы рыбы которую будет поглощать перси